Развод и карусели романов Развод прошел достаточно гладко. Все пункты договора были соблюдены, и я выдохнула с облегчением. В то же время я почувствовала себя рыбой, выброшенной из океана семейной жизни на берег, населенной женщинами в поиске. Хоть мой брак и не был тихой гаванью, все же 14 лет — это срок, за который у меня сложились определенные бытовые привычки, а отсутствие интимной жизни — даже наводила меня на мысли о монастыре. Но судьба приготовила для меня иной сюжет. Всё началось со случайного знакомства с Ванечкой на дне рождения у подруги. Его все называли именно так, ведь он был моложе нас на 16 лет. Правда, это не помешало ему влиться в компанию весёлых, состоявшихся и слегка циничных женщин за 35. Причём повышенное внимание молодого ухажёра досталось именно мне. «Привет. Ты не против, если я здесь попарю?» — веселый взгляд, из-под лохматой пшеничной челки. Парень под 2 метра ростом неуклюже протиснулся на крохотный балкон, куда я вышла несколько минут назад. С Непала еще сохранилась привычка провожать закатное солнце. «Что?» — не сразу поняла я, договаривая про себя любимую мантру. «Ну, вейп запарю, у меня вишневый. Тебе понравится». Он дерзким взглядом окинул мою фигуру в лёгком тёмно-алом платье. «Какая наглость! Что за салага?» Мои первые мысли потонули во внезапном приступе желания, когда я встретилась глазами с этим юным, но уже настоящим мужчиной. Я почти физически почувствовала волны ласкового восхищения, исходящие от соседа. «Хорошо, кури. Я Вика». «Я запомнил». «Тебя невозможно не запомнить». Мне было на удивление комфортно. Закатные лучи мягко согревали меня в этот летний вечер и как будто благословляли принять обожание этого мальчишки в теле привлекательного мужчины. Мы несколько раз созванивались. Мне было неловко сразу обрубить симпатию Ванечки. Он выражал её так наивно и трогательно. Потом были встречи. Я не сопротивлялась потоку молодости, страсти, давно забытых острых ощущений. Без скепсиса, без рационализма, без лишних ожиданий. Ванечка постоянно говорил мне, что я молодая, что он совершенно не чувствует разницы. И действительно, с ним я ребячилась, устраивала милые сюрпризы. Полностью отпустила голову и вела себя так, как хотела. Возможно, понимание того, что эти отношения обречены, полностью развязало мне руки. Я не боялась быть собой. Это был важный урок. Намного позже я осознала весь кайф и правильность такого подхода. Конечно, все быстро и предсказуемо закончилось. Хоть Ванечка и предлагал переехать к нему в Украину, я всерьез не воспринимала наши отношения и была просто благодарна за такой приятный анпакинг моей холостяцкой жизни. Затем на сцену моей судьбы вышел Иван. Даже не вышел, а ворвался, поигрывая татуированными мускулами. В прошлой жизни я даже не заметила бы подобного персонажа, да он бы и сам не приблизился. Но сейчас новая Вика излучала иные волны. Уловив эти вибрации, мужчина, как будто сошедший со страниц мужского журнала, подсел ко мне в кафе и уверенно произнес подошедшему официанту. «Мне эспрессо и Лонгайленд для дамы». «А если дама не пьет?» — парировала я, улыбаясь. Это был не более чем повод услышать ваш голос. С Иваном Роман развивался стремительно и так же быстро угас. Оказалось, что в прошлом он был борцом, бандитом и наркоманом. Вот уже пять лет как удалось победить зависимость. Теперь Иван активно помогал тем, кто до сих пор находился в тяжёлом плену. Несмотря на то, что вслух этот мужчина заявлял о желании остепениться, создать спокойную и счастливую семью, Все мои попытки углубить отношения натыкались на глухую броню. Иван считал себя последователем абсолютного гедонизма. А убеждение, что отношения должны быть только в кайф и никак иначе, являлись прикрытием того факта, что серьезных отношений этот мужчина-мальчик боялся как огня и часто менял партнерш. Я на это пойти не могла. Да и не умела. Поэтому намекала и справа, и слева, что могу быть только единственной женщиной. И в конце концов Иван ретировался. Эта связь помогла мне понять, что такое жизнь в моменте. Здесь и сейчас жизненная кредо Ивана. Он страшно злился на мои попытки пофилософствовать и посмотреть на проблему с разных сторон. Не стесняясь в выражениях, он четко, иногда матерно, припечатывал ту или иную ситуацию. «Есть только этот момент». кайфуй, наслаждайся, люби». И иногда его суждения били в десятку. Я ему подробно рассказала свою историю про брак, Виктора. Он оценил это так. «В семье ты положила себя на алтарь добродетели. Ну и кому нужна была эта жертва?» С чувством благодарности за новый опыт я легко распрощалась через несколько месяцев с этим брутальным, сильным и крайне инфантильным мужчиной. В копилочке выводов появился такой. Накачанные бицепсы приятно потрогать, но в отношениях мужчины и женщины они не играют никакой роли. И еще я поняла, что постепенно осознаю и начинаю прощаться с ролью спасателя. Желторотый юнец, которому неловко отказать, бывший наркоман, боящийся серьезных отношений, идеальные кандидаты в жертвы сильной женщине. Сколько можно придумать для себя причин и отговорок, почему он не готов, ведь у него обстоятельства, тяжелая судьба или отсутствие опыта. И тут на сцену выхожу я, этакая мать Тереза всея мужчин, и начинаю их боюкать, кружа во всепонимающем вальсе. Но нет. Отныне на манеже другая Вика. Аптечка первой помощи мужчинам с тяжелой судьбой опустошена и выброшена за ненадобностью. При этом мягкость, женственность и гремучая чувственность остались при мне. Просто все это постепенно нанизывалось на стальной стержень уверенности в себе и самоуважения. Я готова вкладываться в отношения, но теперь не стесняюсь и спрашивать дивиденды. При таком подходе, как оказалось, все заблудшие души отваливаются сами собой, громко возмущаясь твоим эгоизмом или черствостью. Затем все эти расставленные моей необузданной тёмной стороной в образе роковой женщины Попался Влад. Бывший шахтер, зэк, военный. И в настоящем писатель. Такая гремучая смесь его субличностей обеспечила нам интереснейшее общение. Я с наслаждением пила минуты прекрасных разговоров о Боге, жизни, войне, любви, иных мирах, встречаясь с ним в кафе, спальне или по WhatsApp. У. Но в остальном наше взаимодействие было катастрофой. Влад бесился, когда я на лету вскрывала его тонкие манипуляции. Называл то богиней, то истеричкой. Избегал малейшей ответственности и пытался играть на чувстве вины. Через несколько километров ночных переписок, десятков сорванных совместных планов и невыносимого скрежета петель эмоциональных качелей мы наконец-то расстались. Энергетически все это было крайне утомительно. Параллельно в моей жизни продолжался развод. нужно было решать что делать дальше в москве мы сможем жили на съемной квартире но через несколько месяцев контракт дайона заканчивался и он собирался возвращаться в корею жизнь предлагала мне выбор что же я действительно хочу делать где жить кого любить москва как город для жизни мне никогда не нравился и я решила вернуться вместо силы туда где я познакомилась с земным раем правильно на остров. Визу мне дали для начала на два месяца, и я улетела строить новую жизнь, как мне казалось. Сын пока остался с отцом. Перед таким судьбоносным решением я наведалась к экстрасенсу. Она мне посулила встречу с моим человеком, так что на место я прибыла окрыленная, полная сил и надежд. Последующие два месяца слегка поубавили мой пыл. Работа мечты так и не подвернулась Друзья радовались общению, но у всех была своя жизнь. Череда встреч с сайта знакомств не перерастала во что-то внятное. Я решила не продлевать визу в обманчивом Эдеме и вернуться в Москву, к ребёнку. И там уже крепко задуматься над истинными желаниями. И вот за три дня до отъезда я дала шанс последней анкете с Тиндера. «Януш, поляк». в поиске небанальных туристических маршрутов и серьезной спутницы на тропе жизни. Через несколько часов глаза цвета некрепкого чая составили компанию моим очам, цвета расплавленного шоколада, в прибрежном кафе. «У тебя красивое фото в анкете, но оно не передает и тысячной доли реальности», сказал он, и я почувствовала, что искренне. Закат мы встретили голыми на песке под звездами. Хорошо вписался саксофонист, репетирующий лофсонгс на побережье. Три дня пронеслись сумасшедшим любовным вихрем. Он называл меня ведьмой и уверял, что я его приворожила. Что он хочет ребенка и готов жениться. Хочет, чтобы я была только его. Что он не испытывал такого влечения никогда. Признаться, и меня зацепило. Занятно. Экстрасенс не соврала? Потом было возвращение в Москву. завершение дел, обдумывание планов. С Янушем мы были на связи 24 на 7. Решили так. Встречаемся в Калининграде, посередине между Польшей и Москвой, и проводим мозговой штурм. Кодовое название «Как жить и что делать дальше?» «Нам». Магические новые три дня в Калининграде прошли прекрасно. Любовь, прогулки, с планами все было менее радужно. Януш не очень крепко стоял на ногах и не мог мне предложить полный житейский пакет в Польше прямо сейчас. Опять же, вопрос с переездом сына за границу тоже требовал проработки. Но главное желание, а оно было. Решили, что мы с ребёнком переедем в Калининград, поближе к Янушу, и пока будем встречаться наездами. Так и вышло. Мы переехали. Януш один раз наехал. А потом на планету Земля внезапно и неотвратимо длань судьбы водрузила безобразную корону. Для меня это обернулось короной безбрачия. Границы перекрыли, а с ними так много обещавшая любовь сошла на нет. Признаться честно, я замечала, что наше общение с Янушем сопровождало все больше растущая неопределенность. Никакой конкретики, финансовой поддержки или каких-то внятных шагов к нашему союзу. Настала пора опять брать бразды правления судьбой в свои руки. И я снова открыла Тиндер. Из нескольких свиданий с сайта знакомств отфильтровался семён. Для того момента, а это карантин, отсутствие внятной работы, затухающая переписка с Янушем, периодические всплески былого с Владом, отношения с Семеном были спасательным кругом для нас обоих. Встречи проходили на моей территории. и без каких-либо обязательств, что сразу же четко отнесло этого очередного мужчину на трибуну с надписью «Френд-зона». Но, повторюсь, в тот момент наши многочисленные прогулки, какие-то мелкие бытовые дела, ремонт, вносили нотку стабильности в ту мировую чехарду, что накрыла всех нас в 2020 -м. В целом этот период можно назвать «Уроки открытого сердца». Я вновь и вновь резала по-живому И жила без оглядки в свой страх. Страх открывать чувства в отношениях. Внешне я пыталась включать рационализм, раскладывала общение по полочкам и делала логические прогнозы. Но внутри я влюблялась каждый раз по-настоящему и не мыслила о отношении без романтических чувств. И раз за разом тепло, забота, надежда прорывались через некоторое время общения и доверчиво заглядывали в глаза очередному избраннику. Мужчин это пугало. Ну, тех мужчин, что я выбирала. Или что выбирали меня. Теперь я понимаю, что тогда я все еще жила по принципу «я недостойна нормального отношения, любви». Несмотря на все духовные практики и умные слова из книг, душа была не готова. Я делала массу допущений. Пусть у него нет жилья, денег, четкого видения нашей совместной жизни и желания взять свою часть ответственности. зато с ним так интересно разговаривать, есть секс и обнимашки, которые я наконец-то распробовала, а еще такой сложный, невозмутимый характер. И при этом я ждала ответа на свои романтические порывы и рыцарских поступков. Серьезно? Раз за разом, проходясь ножом по давно закрытым ранам, я бередила свои прошлые жизненные установки. И все больше убеждалась, что что-то не так. Для получения другого ответа необходимо менять запрос. Все три последних романа крутила темная сторона моей личности. Мужчины, как один, использовали в лексике слова «ведьма» и «приворожила». Судьба руками мужчин поочередно поиграла на всех струнах моей души и завершающим аккордом вернула меня в прошлое. С Семеном я сбросила 13 лет и стала в отношениях той Викой, что влюбилась в Виктора. Я стала напевать те же песни Максим. Я так же долго запрягалась с влюбленностью и так же быстро начала обламываться об отказы, когда созрела. семён стал юлить и закрываться. Круг замкнулся. Ошибки прошлого выучены, выводы сделаны. Я всегда была отличницей. Распрощавшись с Семеном, я в дорогу с ним отправила ту Вику из прошлого. «Прощай, девочка!» «Не поминай лихом. Прости, что заставила тебя пройти через это. Путь трансформации неисповедим. Здравствуй, Виктория. Моя любовь, моя судьба. Вся целиком. Ты прекрасна. Ты — это я. Наконец мне удалось разбить зеркало, в котором мои мужчины видели себя. Я больше не буду отраженным светом. Я наполнилась. Я готова излучать сама». И я знаю, кто заметит этот свет. Тот, кто умеет так же. Мой принц. Цельный, ответственный, смелый, искренний, порядочный и счастливый. Такой я была сама к концу третьего десятка лет поиска.